Глава третья. Ты сошёл с ума, Габриэль Горух. Это абсолютно неприемлемо. Абсолютно. Надменно вскинув подбородок, процедила старая Эльза, глава клана Анже, избранная королева репти. Весьма условная королева. Власть над кланами у неё была чисто номинальная, но такие вопросы, какие поставил Гэб, без неё не решить да и без полного сборища всех кланов не решить. Но надо было с кого-то начинать, и Гэб начал с будущей родственницы. Помолвка его младшей сестры с королевским правнуком, наследным принцем Анже, состоялась несколько месяцев назад. Габриэль подавил желание разбить в сердцах изображение старой Мегеры. Все равно бесполезно стучать кулаком повисевшей в воздухе, подобно призраку трехмерной проекции. Это единственный шанс, ваше величество. Нет. Абсурдный план. Ты можешь уничтожить мемориз своего клана, но наш мы тебе не отдадим. Хватит того, что твой дед сутками напролёт топчет нашу святыню. Причём не перед кем не отчитывается, что он там выискивает и что уже нашёл. Ещё не нашёл. Он ищет сведения о нашем корабле, на котором мы прилетели на землю с Фейтона. Зачем? Грымза приподняла седые брови и стала походить на лягушку. Ты же не думаешь, что корабль уцелел за столько тысячелетий? Всегда есть шанс на чудо. Мы бы помнили. Если этих сведений нет в памяти кланов, значит, корабля не существует давно. Всё, что от него осталось наши меморизы, и то не в полной сохранности. Тогда, возможно, где-то сохранились записи технологий. Это слишком ценные сведения, чтобы мы могли ими пренебречь. Ах, молодость, молодость, вздохнула Рептесса, разом утратив надменный вид надувшейся жабы. Ты забыл тёмные времена нашей истории, принц Тени. Очень тёмные. Когда попав на планету, где царствовали динозавры, мы были вынуждены взять донорами неразумных животных, А в результате сами деградировали едва ли не даже водного состояния. Мы слишком долго делили планету с низшими существами. Тогда были утеряны не только звездолёты, технологии и знания, но почти утеряна речь. И мы едва не лишились последних крох разума. Чудо, что удалось сохранить мемориз и ключи к ним. И то только потому, что рептилы поклонялись им. Этим, в сущности, информационно-репликативным банком, как божествам. Но сохраненные разумы той эпохи ничего не смогут поведать твоему деду. Ни-че-го. Не стоит тратить время. Благодарю, ваше величество. Ах, брось, принц, мое величие тоже давно позади. Я ведь знаю о твоих планах забрать мою корону. Что ж, возможно, у тебя получится. «Вряд ли», — усмехнулся Гэб. «Не буду юлить. Планы были. План черных должен был возглавить наш альянс, потому что пришло наше время, и настала необходимость аккумулировать силы и средства кланов в наше дело. Но эти планы тоже уже в прошлом, миледи. «Как не сильна моя мать, она не сможет управлять всеми кланами, как подобает королеве». Но есть ты, рептесса криво усмехнулась, вздёрнув голову, и мелкие седые кудряшки порека, притавшихся её давно облысевшую от старости голову, чуть дрогнули. Если главой клана избирается обычно самый старший, опытный и мудрый, то королём кланов может стать и молодой, но одарённый политик. Я знаю, твои усилия были успешны, и кланы готовы поддержать твою идею выдвигать на первые дипломатические роли не старых и уродливых, а молодых и представительных. А ты, пожалуй, самое подходящее лицо нашей расы из нового поколения. Люди любят молодых и красивых, а их симпатии сейчас нам важны как никогда. Видите ли, мадам, меня уже нельзя использовать как лицо нашей расы. Точнее, только лицо и можно использовать а фигура уже не годится для официальных дипломатических игр. Только для теневых, как и полагается принцу тени. Габриэль положил моб в держатель и отъехал на кресле от стола, чтобы камера показала собеседнице его целиком, от макушки с коротким ежиком черных волос до пят, закованных в гипс и поставленных на подножку инвалидного кресла. Я всегда говорила, что твоя страсть к гонкам на гравииkари плохо закончится, ворчливым тоном любящей бабушки произнесла глава соперничающего клана, оплотившая полгода назад покушение на Габриэля и Василису. Но я не вижу особых проблем. У нас даже в старости хорошая регенерация. Переломы быстро заживают. А ты ещё почти юноша. «Неужели ваша хваленая королевская разведка вам еще не доложила?» — усмехнулся Гэб. «У меня сломан позвоночник, мадам». «Я уже не игрок и не соперник вам, по крайней мере, на ближайшую пару лет. Все-таки наша медицина не стоит на месте». Старая рептеса в ошеломлении не удержала образ, и ее лицо на миг превратилось в хищную морду со скаленной в улыбке пастью. Но она мгновенно вернула себе человеческую маску. Бедный мальчик. Как же тебя угораздило? Как вы и предупреждали, гонки на гравии каре плохо закончились. Чернозмей почему-то мечтательно улыбнулся, но тут же злососочил глаза и стиснул зубы так, что заиграли желваки на осунувшемся лице. Королева, подавшись вперёд, жадно, словно потрескавшаяся пустынная земля, впитывала его эмоции. Потрясающе, выдохнула она с восторгом. Твои эмоции настоящие. Они заразительны даже через гиперсвязь моба. У тебя, наверное, непревзойденный донор. Чёрные всегда славились способностью находить самые уникальные сокровища. Продай мне своего донора, гэп. Я щедро заплачу, ты знаешь. Я не скуплюсь на такие удовольствия. Знаю. Продам, но только за меморис Багряного клана. Это был беспроигрышный блеф. Старуха отшатнулась и в сердцах сбросила вызов. Ну наконец-то, пробормотал себе под нос Гэп. Этикет не позволял ему оборвать связь, пока Королева не попрощалась первой. Агрымза как чувствовала его нетерпение, и разговор превратился в светский трёп. Ярослав там уже заждался. Впрочем, главное Чернозмей услышал, а основное, сказал, кланы поддержали его идею смены формального лидера. Все понимали, что методы богря народных уже устарели, как и сами порфироносцы. Но через сущность не переступишь. А тысячелетние традиции уже заменили клану Анже их сущность. Если их не скинуть, они так и будут делать ставку на кровь и войну. Большую человеческую кровь и большую войну, как самый лёгкий способ насытиться до отрыжки, удержать власть и приумножить состояние. Гэп подготовил всё для рокировки фигурами высшей власти. Он даже позволит в ближайшем будущем принцу Анже стать королём, а не консортом при молодой жене. Реальной властью он всё равно не получит. Значит, за судьбу сестрёнки можно не беспокоиться. Кстати, о сестре. Габриэль нажал кнопку вызова и велел появившемуся в малом кабинете охраннику позвать леди Адель. Паро. Гэп ещё раз напоследок оглядел малый кабинет, примыкавший к спальне. Подкатил коляску к столу, работая руками. Хотя его нынешний транспорт был оснащён автоматическими кнопками управления. Вытащил из ящика пустой холщёвый мешочек, украшенный рунами, и поднёс его к губам, вдохнув слабый аромат девичьего тела, впитавшийся в ткань. "Как ты там, солнышко?" прошептал он. Но мешочек, конечно, ничего не ответил. Услышав грохот распахнувшейся двери, Гэб сжал ткань в кулаке. Я готов, Адель. Визи. Брат. Девчонка бросилась ему на шею, но обняла бережно, чтобы не причинить боли, и разрывелась. Пожалуйста, прошу тебя, не делай этого. Мама тоже против. Прошу, братишка. Адель, мы уже всё обговорили. Меня не смогли поставить на ноги лучшие специалисты и у им доноров включая силу рода пасных мы не нашли древний корабль с фейтона а даже если бы нашли боюсь что нам не хватит знаний чтобы поднять его в космос и проложить путь по следам драконидов мы и следы не смогли бы найти при нашем чудовищном техническом и научном отставании это невозможно остался единственный выход для меня и то только потому что мне повезло И Ярослав согласился на этот эксперимент. Нет. Ты же умрёшь. Умрёшь. Сейчас ты хотя бы жив. Я не смогу жить коллегой, зная, что девушка, которую я избрал в беде, а я ничего не могу сделать для её спасения. Только из-за неё, удивилась Адель. И то верно. Обычно рептилии не бывают столь сентиментальны. Может и хотели бы для полноты жизни, но холодная кровь, холодный разум и расчёт всегда берут верх над золотой пыльцой полученных от доноров страстей. Не только, успокоил её Гэб. Если мы не нашли ответ на наши вопросы на земле, значит, надо расширить зону поиска. Чем мы с Яром и займёмся? Но ты ты умрёшь. Он с изумлением наблюдал за искренними эмоциями молодой рептессы. Гэпп ласково провел ладонью по щеке сестры, стирая влагу. Подумать только, она искренне горевала, и ее слезы были горячими, как настоящие. Во-первых, не весь, только тело, да и то не навсегда. Во-вторых, ты позаботилась о материале для клонирования. В-третьих, дед Бэр тоже мертв. Однако это не мешает ему оставаться живее всех живых, успокаивающе улыбнулся рептили. Но это слишком смелый эксперимент. Никто ещё так не делал. Это лишь теория, что кластер. Адель. Я люблю быть первым. И потом, если в меморизе есть описание эксперимента, значит, его уже проводили. Да, но экспериментатор не выжил, истерично воскликнула Адель. Время, сестра, У меня его нет для твоих истерик. Голос Гэба стал нарочито сухим и строгим. Он разорвал её объятия и крутанул колёса по направлению к замаскированной двери секретного лифта. Всхлипнув, девушка бегом догнала коляску и взялась за её ручки. Так-то лучше, моя королева, улыбнулся Репти. Я буду молиться всем богам по очереди, чтобы у вас с Ярославом всё получилось. И буду каждый день приходить к твоему стеклянному гробу в криокамере, так и знай. Договорились. И приводить красивых девственниц, чтобы они тебя целовали. Вдруг ты не выдержишь и воскреснешь. Посторонних девиц, конечно, никто не пустит в святая святых острова Сохреш, но Гэб не стал напоминать. Смеясь, извернулся, поймал руку девушки и поцеловал. Я тебя тоже люблю, сестрёнка. Пустой, вышитый славянским узором мешочек так и остался в руках Геба, когда он улёг в креа-камеру. Ярослав скучала в резиденции рептилии уже несколько часов. Ему предоставили всё для комфортного ожидания: свежую прессу, поднос с автоподогревом, заставленный едой, напитки на выбор, в том числе алкогольные. Но кусок в горло не лез, алкоголь яр не признавал. Да и нельзя перед отлетом. А планетарные новости не актуальны для того, кто эту планету собирался покинуть. Он уже устал прослушивать жителей острова, считая, сколько людей и репти тут находятся, и что скрыто за мощным экраном, который прощупывался тремя этажами ниже вглубь скалы, и нет ли в этом монолите крохотной щели, куда можно было бы просочиться эмпату. Огромный визор, подключенный к новостным каналам, работал в беззвучном режиме. На экране периодически мелькали кадры с космодрома. Отлет последнего челнока должны были показывать в режиме реального времени. И Яр мрачно переключал каналы, опасаясь, что полковник Ренский не сможет до бесконечности задерживать отлет группы из-за одного сбежавшего добровольца. Если Репти заманил его на остров специально, чтобы сорвать погоню за Василисой. Яр привычным жестом тряхнул головой, отбрасывая длинную русую чёлку из-за одну дурную мысль. Уж кто кто, а Габриэль точно заинтересован в том, чтобы вернуть похищенную девушку. Эту эмоцию, даже не заинтересованность, а настоящую жажду, Эмпат видел так же ясно, как солнце на небе. Правда, солнце уже садилось. Завибрировал моб. Опять звонил Ренский с секретного номера. Яр приложил палец, принимая вызов. Ярослав, ворвался голос полковника. Ты рискуешь остаться на планете. У них уже полный абзац. Мне сказали, если ты в течение часа не войдёшь на борт, то стартуют без тебя. Понял. Это уже не от меня зависит. Отревист бросил яр и отключился. Ему больше нечего было сказать. И в этот момент из-под монолитного экрана, закрывавшего подземные этажи убежища, внезапно, как из жерла вулкана, выстрелило и чёрным удушающим облаком навалилась небывалая тоска, отчаянная, беспросветная, до желания упасть на пол, свернуться в клубок и выть, размазывая слёзы по лицу. Причём яр уловил их отчувств сразу из двух источников, таких мощных, что они прикрыли все отголоски живой жизни рептилии в гнезде. Яр привычно поднял щиты, чтобы его не раздавило чужим горем, и отправил успокаивающий импульс страдающим душам. И только тогда сообразил, что эхо идёт от рептилии. Никогда он не заподозрил бы такой глубины чувств в холоднокровных существах с нечеловеческими сердцами. Это что должно было случиться, чтобы вскрыть ледяную толщу, покрывающую их как панцирь? Кто-то умер? Один из источников стремительно приближался снизу. Лифт, догадался Импат, нажал на кнопку пульта, выключив визор и развернулся к стене с остальной дверью. Сталь раздалась в стороны, и из кабины, шатаясь на высоких тонких каблуках, Вышла черноволосая рептиесса с алыми губами, выделявшимися на белом лице кровавым пятном, ослепительно красивая даже в зарёванном виде. Адель, младшая сестра Габриэля, вспомнил яр. Он уже видел её. Девушка прилетала в тайгу и подолгу сидела у разбитого чешуйчатого тела чернозмея. Запнувшись о край толстого белого ковра, Адель едва не упала но метнувшийся к ней Яр успел поддержать. И тут же отпустил, и отступил на шаг. Такой яростной гримасой исказилось лицо рептессы. «Ты!» — почти прорычала она, сжав кулаки и сверля гостя из-под лобья. «Это ты виноват! Ты и твоя сестра! Зачем только вы на свет родились, уроды! Если бы не Василиса, Гэб никогда бы не перешел дорогу драконидам и был бы жив и здоров!» Если бы ты не согласился на его убийственный план, ему некуда было бы деваться, и он бы остался на земле. Живой. А теперь он мёртв. Мёртв из-за вас, проклятых людишек. Ненавижу. Если бы кто-то, обладающий астральным зрением, мог видеть усилия эмпата, то залюбовался бы скоростью, с какой он сплетал вокруг убитой горя мы разрываемой ненавистью чужой души. وكان сочувствие, спокойствие и умиротворение. Залюбовался бы узорами плетения, выпускающих мягкие бархатные лапки, обнимающие душу, а в мире физическом ярно лил в чистый стеклянный бокал воды из графина и подал девушке. Она схватила ёмкость, едва не раздавив, отхлебнула глоток и выплеснула остатки на человека. Он не увернулся, хотя мог бы. Ненавижу, взвизгнула рептеса и взялась за горлышко графина. Яр не стал ждать, когда тяжёлый хрусталь разобьёт ему голову. Поднырнул под руку замахнувшейся девушки и, оказавшись за её спиной, перехватил одной рукой опасный предмет, а другой рукой прижал девчонку к себе так крепко, что даже её нечеловеческая сила не помогла ей вырваться. "Пусти, тварь!" орала она. Избавившись от графина, Яр развернул Рептесу лицом к себе и поцеловал, забирая и развеивая её ненависть. Потряпыхавшись, Адель притихла, а потом разрыдалась, уткнувшись в богатырскую грудь. "У него получилось?" спросил им, подпоняв, что буря миновала. "Да", глухо ответили ему. Адель тут же отодвинулась и, вытащив платок из кармана брюк, бесцеремонно высморкалась. Из второго кармана она извлекла маленькую коробочку толщиной в палец, открыла и вынула чёрный медальон диаметром с древний пятак, подвешенный на цепочку из такого же чёрного металла. Странная поверхность успел заметить Ярослав. Репте сорявкнула. Наклонив голову, дубина стайросовая. Эмпат послушно наклонился и охнул, когда почувствовал на своей шее адский холод металла и тяжесть пудовой гири. Это и есть кластер Memoryza? Нет. Кластер тебя бы раздавил, идиот. Это, чёрт бы тебя побрал, вместе с моим гениальным братом, экспериментальный мобильный образец, созданный по тому же принципу. И ты будешь беречь его больше собственной жизни. Ярослав Пасный. Резко и твёрдо произнесла Рептеса, словно не она тут рыдала как маленькая девочка несколько секунд назад. Можешь сам сдохнуть, но ты вернёшь эту штуку на землю в мои руки или руки моей матери. Понял? Дед нашёл в летописях упоминание, что дураки из твоего племени, улетавшие к звёздам, возвращались домой ещё при жизни своих отцов. Значит, у драканидов есть технология сверхсветовых перемещений в космосе. Есть, подтвердил Яр. Нам говорили на подготовке. Заткнись и слушай. 10 лет крайний срок. Может быть, в криокамере Гэпс может пролежать в полной сохранности и дольше, но я не буду рисковать. Если через 10 лет ты не вернёшься вот с этим медальйоном или вернёшься, но без него, если вообще с ним что-нибудь случится, моя месть будет страшной. Я уничтожу весь твой род и выжгу всю тайгу. Я смогу. Обещаю. Ты вернёшь мне Геба. Понял? Да, понял, я понял. Поклянись, человек. Я дал слово репти, и уже поклялся твоему брату. Кстати, он сказал, что ты покажешь, как его запустить, этот mini memoris. Какой же он дурак. Мне он об этом, конечно же, забыл рассказать. Откуда я знаю, как, если впервые вижу? Экспериментальный мать его образец. Может, тебе надо искупать его в своей крови или в крови драконида, или в моче и поцеловать. Вот здесь должно быть описание. Гэп велел оттать тебе. Адель подошла к столу брата, выдвинула верхний ящик и достала небольшой, сло ладонь, блокнот в чёрном кожаном переплёте. А теперь поторопимся, иначе ты к моей великой радости никуда не полетишь. Вернёшь кластер, и я запущу процесс воскрешения брата из мёртвых. Я убрал тяжеленный пятак под футболку, поёжился. Придётся как-то привыкнуть к космическому холоду у самого сердца. Эта сумасшедшая змеюка потащила его к военному гровикару последней разработки и сама села за руль. Видун за следующий час роста попрощался с жизнью и поблагодарил полковника Оренский за то, что тот все соки выжимал из добровольцев, приучая их организм к космическим перегрузкам. Зато на космодром яр прибыл секунда в секунду, к самому распоследнему сроку старта, выторгованному Оренский у драконидов. Это самовольная прогулка тебе ещё аукнется, парень процедил черноволосый драконит, когда долгожданный доброволец переступил порог люка планетарного челнока.